«Как его имя?» «Хозяин этого корабля. Другого имени его я не знаю». «Гертруда, пойдем в нашу каюту. Когда мы потеряем из виду землю, мистер Уильдер будет добр известить нас об этом». Уильдер поклонился, и дамы оставили палубу. «Каролина должна была скоро выйти в открытое море». Чтобы ускорить ход корабля, молодой капитан отдал самые искусные распоряжения, и после каждого из них он украдкой бросал взгляды на корабль, находившийся сзади. Результатом его забот было то, что Каролина неслась по океану с замечательной быстротой. Прошло немного времени. Земля уже скрылась с двух сторон, и ее можно было заметить лишь сзади, где виднелись голубоватые острова. Дамам было дано знать об этом. День угасал, и острова готовы были скрыться с глаз, когда Уильдер взобрался на одну из самых высоких мачт с подзорной трубой в руках. Он долго с беспокойством наблюдал за покинутой бухтой. Когда он сошел вниз, его взор был спокоен и лицо довольно. Он торжествующе улыбался и смело и бодро отдавал приказания. Самые старые матросы клялись, что никогда Каролина не шла с такой быстротой. Лейтенанты, смотря в корабельный журнал, удивлялись необычайной быстроте судна. Довольство и веселье водворились на судне. Можно было надеяться, что переход кончится скоро и благополучно. Вскоре солнце опустилось в море, озаряя своим закатом его безграничный простор. Наконец, ночные тени начали покрывать бесконечную морскую гладь. Глава ч е т ы р н а д ц а т а Уильдер подошел к дамам с довольным видом и веселым выражением, которые появляются у каждого привычного моряка, когда корабль, избавившись от опасного соседства с землею, находится среди необъятных просторов океана. Он не сделал ни одного намека на всевозможные опасности перехода. Напротив, тысячью мелких услуг старался загладить у пассажирок Всякое напоминание о происшедшем. Но все же м и с т р и с Уиллис время от времени устремляла беспокойные глаза на молодого капитана. Словно его веселость, обычная среди моряков, вызывала в ее воображении милые, но печальные образы. Гертруда испытывала живейшее удовольствие при мысли, что она возвращается к родному очагу, у к л ю б и м м о отцу. В эти короткие и приятные минуты Уильдер явился совсем в другом свете. Его разговор, отличавшийся непринужденностью и откровенностью моряка, был в то же время проникнут изяществом мысли и юмором. Час дружеского разговора на корабле иногда соединяет людей теснее, чем целые недели на суше. Когда человек находится среди водной пустыни, он лучше чувствует, что его счастье зависит от других. Пробило восемь часов, и на палубе раздался хриплый голос, сзывавший спящих матросов. «Вахта!» – сказал, улыбаясь Уильдер, заметив, что эти непривычные звуки заставили вздрогнуть Гертруду. «Мы, моряки, не всегда наслаждаемся музыкальной гармонией, как вы можете судить по этому голосу. Но каким бы диссонансом ни казался он вам, есть на этом корабле уши, для которых он еще менее приятен». «Вы говорите о спящих?» – спросила м и с т р и с Уиллис. «Я говорю о тех, кто идет на вахту. Нет ничего слаще сна для моряка». Это самое ценное для него удовольствие. С другой стороны, нет более вероломного товарища для командира судна. Но почему же отдых для капитана менее приятен, чем для матроса? Потому что подушкой служит ответственность. «Вы слишком молоды, мистер Уильдер, чтобы исполнять возложенные на вас обязанности». — Нас всех преждевременно старит наша служба. — Так почему же вы не бросите ее? — с живостью спросила Гертруда. — Бросить ее? — повторил он, устремляя на нее горящие глаза. — Это для меня все равно, что отказаться от воздуха, которым мы дышим. — Давно вы служите? — обратилась к нему м и с с р и с Уиллис. «Я думаю, что родился на море». «Думаете? Знаете место, где родились?» «Все мы», – отвечал с улыбкой Уильдер, «основываем свое знание этого важного события на свидетельстве других. Мои первые воспоминания – вид океана». «Вы, по крайней мере, счастливы в выборе тех, «Кто хранил ваше детство и воспитал вас?» «Да, без сомнения», – горячо ответил Уильдер и, на мгновение задумавшись, прибавил с грустной улыбкой. «А теперь я пойду исполнить мою последнюю дневную обязанность. Угодно вам выйти посмотреть, хороша ли будет ночь?» Гувернантка взяла предложенную Уильдером руку и они молча пошли по лестнице. Гертруда следовала за ними. Они вышли на мостик. Ночь была темна, луна только что взошла, но ее серебряные лучи не могли прорвать пелены мрачных туч, покрывавших небо. Здесь и там иногда пробивался сквозь тучи слабый луч, который падал на воду, и его блеск, казался г о р я щ и й вдали свечой. С востока дул сильный ветер. Белые пенистые гребни тянулись яркими линиями, и порой казалось, что они освещают волны. «Подобное зрелище, — сказала м и с т р и с Уиллис, — вознаграждает за месяц заключение на корабле». Вы должны находить, мистер Уильдер, живейшее наслаждение в этих картинах, ведь они родственны вам. Без сомнения, без сомнения, в этом есть известное удовольствие. Мне хотелось бы, однако, чтобы ветер переменился. Я не люблю ни этого неба, покрытого мглою, ни этого ветра. «Корабль идет очень хорошо», – спокойно возразила Мистерис Уиллис. «И если мы будем так продолжать наше путешествие, можно ожидать, что мы скоро и благополучно окончим переход». «Без сомнения!» – вскричал Уильдер таким тоном, словно он только теперь заметил присутствие дам. «Это очень вероятно. Это, наверное, будет так. Мистер Эринг!» «Ветер становится слишком тяжел для этого паруса!» Лейтенант тотчас отдал матросам приказание. Мистерис Уиллис и Гертруда стояли около Уильдера. От них не ускользнуло беспокойство, овладевшее капитаном. «Погода внушает вам беспокойство?» – спросила у него гувернантка, видя, что он долго и пристально... всматривается вдаль. «Не под ветром надо искать указаний на погоду», ответил он. «На что вы смотрите так внимательно?» Уильдер медленно поднял руку, готовясь указать на какой-то предмет, но его рука вдруг опустилась. «Это иллюзия», произнес он, круто поворачиваясь и быстрыми шагами стал ходить по мостику. С удивлением и тайным беспокойством следили его собеседницы за необыкновенными, почти бессознательными движениями молодого моряка. Их глаза скользили по всему видимому пространству, но они видели лишь волны, увенчанные блестящими бороздами пены. что делало еще более мрачным и тревожным вид этой водной пустыни. «Мы ничего не видим», – сказала Гертруда, когда Уильдер снова остановился около них и опять устремил глаза в пространство. «Смотрите», – ответил он, указывая пальцем. «Вы ничего не видите там?» «Ничего». Смотрите в море. Там, в том месте, где небо касается воды. Это блестящая полоса, задернутая туманом, где волны поднимаются, как маленькие горы. Ну, вон они опустились. Мои глаза меня не обманули. Это корабль. «Парус! Го!» Закричал с высоты мачты голос, прозвучавший в ушах Уильдера. как зловещее карканье. «С какой стороны?» – крикнул он. «Под ветром!» – отвечал матрос, крича изо всех сил. «Он похож больше на туман, чем на корабль!» «Да, он прав!» – прошептал Уильдер. «Но очень странно, что в этих местах очутился корабль!» «Почему это более странно, чем наше присутствие здесь?» «Почему?» – повторил молодой командир, глядя на м и с т р и с Уиллис, но почти не замечая ее. «Я говорю странно, что это судно находится здесь. Я бы хотел, чтобы оно держало путь к северу». «Но вы не объясняете причин». Неужели нам назначено судьбою вечно слушать ваши мнения без объяснения причин? Или вы считаете нас недостойными разумных разговоров или неспособными понимать, раз дело касается моря? Вы этого еще не испытывали и решаете слишком поспешно. Попробуйте, не обманем ли мы ваших ожиданий? Уильдер усмехнулся и поклонился м и с т р и с Уиллис. но он не стал пускаться в объяснение и снова стал следить за горизонтом, где виднелся парус. Да, мы последовали его примеру, но без успеха. Наконец, благодаря подробным разъяснениям Уильдера, они заметили темную точку. «Это корабль», – произнесла м и с т р и с Уиллис, – «но на очень большом расстоянии». Хм. Я хотел бы, чтобы он был еще дальше. Почему? Разве у вас есть основания думать, что нас поджидает враг? Нет, но его положение мне не нравится. Хорошо было бы, чтобы он плыл к северу. Это какой-нибудь корабль из Нью-Йоркского порта возвращается в Карибское море? Нет, сказал Уильдер. поникнув головою. Ни одно судно с высот Неверзена не вышло бы в открытое море при таком ветре. Может быть, это купеческое судно или крейсер, идущий из мест, которые я только что назвала. Ни то, ни другое. Ветер дул с севера два дня. Но, может быть, этот корабль идет из вод Лонг-Эйленд-Зунда? «Без сомнения, мы можем еще надеяться на это», – прошептал Уильдер упавшим голосом. Но Уильдер был слишком озабочен, чтобы продолжать разговор. Он подозвал дежурного офицера и некоторое время совещался с ним. м а р я к этот занимал на корабле второстепенное положение. Был бравым офицером, но не обладал проницательным умом. Он не находил ничего достойного внимания в этом корабле, представлявшемся еще смутным, почти призрачным. Но, как моряк, он скоро понял справедливость замечаний своего командира и им овладело величайшее изумление. «Действительно странно видеть здесь корабль!» – вскричал он, качая головой. «А что это корабль, так это несомненно!» Удивительно, рассеянно проговорил Уильдер, больше занятый собственными мыслями, чем словами своего помощника. Находились люди, которые говорили, что летучий Голландис крейсировал около этого мыса. Начал было суеверный моряк. «Нет-нет», – сказал Уильдер. «Эй, как давно заметил ты паруса?» – крикнул он матросу на мачте. «Я только что вошел, а матрос, которого я сменил, говорил, что видел его больше часа». Уильдер велел позвать смененного матроса. «Давно ты заметил корабль под ветром?» – спросил у него Уильдер. «Я увидел его перед семью часами, а то, что я увидел, люди с хорошими глазами могут видеть и теперь». «В каком положении был он по отношению к нам, когда ты в первый раз его увидел?» «Немного ближе к Бимсу, чем теперь!» «В таком случае мы оставим его позади!» – вскричал Уильдер с явным удовольствием. «Нет, ваша честь, вы забыли, что мы держимся ветра с начала вахты!» «Ты прав!» – возразил разочарованным тоном его командир. И он находится в прежнем положении? Нет, он должно быть хороший ходок, если может составлять компанию Королевской к о р о л и н е Иди, иди в свою каюту. На восходе мы лучше рассмотрим этот корабль. Мистер Эринг, проговорил Уильдер, когда матрос ушел. Переменим направление. п о д ы м и т е людей на помощь. Лейтенант издал хорошо знакомый матросам крик, призывавший на помощь товарищам. Ни одной минуты не было потеряно. Не раздавалось ни одного слова, кроме отрывистых и властных приказаний Уильдера. Через минуту большие мачты наклонились к западу, и корабль с прежней скоростью поплыл в новом направлении. Уильдер порывисто обернулся, чтобы посмотреть на другой корабль. «Корабль скрылся», – сказал Эринг голосом, в котором звучали и бодрость, и недоверие. «Он должен быть с этой стороны, но, признаюсь, я не вижу его». «Вон он!» – вдруг вскричал Уильдер. «И клянусь, он тоже переменил направление». Справедливость сказанного была очевидна. Каждый моряк мог убедиться в этом. «Корабль действительно переменил направление», – вскричал Эринг после долгого раздумья, и в его голосе зазвучал суеверный ужас. «Я долго живу на море, но никогда не видел, чтобы корабль так легко переменил направление против волн, которые бьют его в носовую часть». «Легкий и послушный корабль может легко переменить направление», ответил Уильдер. «Особенно, если на борту много рук». «Мистер Эринг», добавил он, «Мы поставим все паруса на Каролине и будем состязаться в скорости с этим дерзким кораблем». Лейтенант, ум которого работал очень медленно, охотно возразил бы, но не осмелился. Ровный и спокойный тон молодого командира вселял в него робость. Паруса были быстро развернуты. Все с глубоким вниманием устремили глаза на предмет или, вернее, тень, видневшуюся под ветром. Казалось, королевская каролина, как и ее экипаж, поняла необходимость удвоить быстроту. Лишь только большие паруса были развернуты, она вся подалась вперед. Уильдер с волнением следил за движениями корабля взором опытного моряка. Раз или два, когда он видел, как содрогается судно от удара волн, его полуоткрытые губы готовы были отдать приказ уменьшить количество парусов. Но взгляд, брошенный на корабль, все еще видневшийся на горизонте, заставлял его оставаться при своем решении. Как отчаянный авантюрист, поставивший на карту всю свою судьбу, он непоколебимо ждал результатов. м а р я к и следили за малейшими движениями своего корабля. Ни один человек не оставил палубы в продолжение нескольких часов. Все прониклись сознанием серьезности положения, хотя и не знали твердо, в чем заключается опасность. Глава п я т н а д ц а т а Обязанности второго лейтенанта на Королевской Каролине исполнял некто Найтгет. Имя это как бы указывало на густой туман, о к у т ы в а в ш е й верхнюю часть его тела. Он пользовался большим влиянием среди матросов, и его мнения принимались всегда с тем уважением, с каким относятся к словам Оракула. Пока судно неслось на всех парусах, и Уильдер, стремясь потерять из вида беспокойного соседа, пускал в ход всевозможные средства, чтобы ускорить бег корабля, Этот невежественный и упрямый моряк, стоя посредине палубы в кругу самых старых и опытных матросов, беседовал о странном появлении паруса и необыкновенном поведении их капитана. «Я слышал от старых матросов, что дьявол иногда посылает одного из лейтенантов на борт корабля, чтобы навести его на риф или мель». «Вызвать крушение и выручить свою долю среди потонувших душ!» «Однако наш молодой капитан держит корабль в руке!» Сказал самый старый из всех матросов, внимательно следивший за всем, что делал Уильдер. «Он ведет судно необыкновенным образом, согласен, но он не оборвал еще ни одной каболки!» «Каболки?» – повторил лейтенант с презрительным видом. «Какое дело до каболки, когда лопнет канат? Послушай, старый Биль, черт никогда не оставляет дела на полдороге!» «Мистер Найтгет умеет держать корабль во всякую погоду!» – сказал другой матрос. «Я выучился на работе, не ходя в школу!» «Но что тут сделает знание? Я говорю, друзья, что ни один моряк не мог и не смел бы пустить так корабль!» Общий шепот доказал, что большая часть матросов, если не все, разделяла это мнение. «Но все же, как он провел Каролину сегодня утром? Я никогда не видел, чтобы корабль так скоро выпутался из неприятности. Сказал старый матрос Найтгет С многозначительным видом Стал смеяться А что вы думаете Приятели О рыбаке в лодке Я не думаю Что много нашлось бы Старых морских волков Способных ускользнуть От подобной охоты Он ускользнул Действительно замечательно Произнес старый матрос доверие которого к Уильдеру стало колебаться. «Посмотрите, как чернеет небо! Ночь, когда я перенес крушение в заливе! Го! К средней части!» раздался спокойный и повелительный голос Уильдера. Голос, неожиданно раздавшийся из глубины взволнованного океана, не мог бы показаться матросам более страшным, чем этот неожиданный приказ молодой командир должен был повторить команду прежде чем н а й т г е т который по должности должен был ответить первым смог решиться исполнить приказ прикажите распустить нижние паруса произнес уильдер лейтенант и его товарищи переглянулись в глубочайшем удивлении действительно Отчаянная решимость Уильдера, с какой он последовательно ставил паруса, могла бы зародить подозрения насчет его намерений или знаний, даже умений суеверных людей. Давно уже Эринг и его приятель, второй лейтенант, более невежественный и, следовательно, более упрямый, заметили, что их молодой командир... так же искренно, как они, желал ускользнуть от корабля, который так странно следил за всеми их движениями. Но их чрезвычайно удивил образ действий Уильдера. Наконец, после совещания с приятелем, Эринг решился подойти к капитану. «Я не вижу», – сказал он, – «чтобы мы удалялись от неизвестного судна». «Хотя наш корабль идет изо всех сил!» Уильдер взглянул на темную точку, видневшуюся на горизонте, и нахмурил брови, но ничего не ответил. «Мы всегда находили...» – продолжал Эринг, – «что экипаж не любит работать помпами. Мне нет надобности говорить опытному офицеру, что матросы редко любят эту работу». Каждый раз, как я сочту нужным отдать приказание, экипаж этого судна должен будет исполнить его, мистер Эринг. Уверены ли вы, капитан Уильдер, что Королевская Каролина может уйти от этого корабля? Я боюсь противного. Возьмите, Эринг, трубу и скажите, под какими парусами идет это судно и на каком расстоянии оно может быть? произнес с задумчивым видом уильдер лейтенант долго и внимательно смотрел в трубу наконец он ответил как человек мнение которого определилось если этот корабль построен и оснащен как все корабли я скажу что он несет три зарифленных марселя нижние паруса парус фокмачты и д р а й е р э н р и и ничего больше «Я бы поклялся в этом, если бы мог убедиться, что этот корабль похож на все остальные». «О расстоянии?» – спросил Уильдер. «Вы ничего не сказали о расстоянии?» «Можно предположить, что он в двух милях от нас. Немногим больше или меньше». «Я так и думал. Это немалое преимущество в такой охоте, Эринг». Я заставлю Каролину в ы л е ч и т ь из волн, если понадобится, но я уйду от этого корабля. Это было бы хорошо, если бы Каролина имела крылья чайки. Но при ее конструкции возможно, что она погрузится еще глубже. До сих пор она хорошо несет свои паруса. Вы не знаете, на что она способна. Я видел ее ход во всякую погоду, капитан Уильдер. но он вдруг замолчал. Огромная черная волна поднялась перед носом корабля и, казалось, угрожала поглотить в с ё находящееся перед ней. Сам Уильдер с тревогою ожидал толчка, сознавая, что он перешел пределы умеренности, пуская с такой силой корабль. Волна разбилась на некотором расстоянии от носа Каролины и обдала палубу пеной.